Глава восемнадцатая После того, как меня чуть не пришибло дверью, я оторопел. Неужели Мира осмелилась напасть на Живчика? Или они так демонстрируют способности друг перед другом? Но ну, погодите, сейчас вам устрою воспитательные меры. Я заскочил в свою спальню. Ну, а там... Ха, пантера в очередной раз подбросила лапой небольшой мяч, а Живчик, злобно зарычав в очередной раз, выстрелил в подброшенный предмет языком. Я заметил лемура, который уже сидел между ними. «Ах, ты ж провокатор!» — зверек защитил мяч пузырем. В последний момент я увернулся от щенячьего языка, потрескивающего микромолниями, который отскочил от защитной сферы. Язык ударил стену позади меня, оставляя глубокую вмятину. «А ну прекратить! Живчик! Марш на кровать! Мира на диван! Мартин! Замри на месте!» Мощные ментальные сигналы поразили питомцев. Они послушались. Лемур замер, как я и приказал, немного задрожал. Он чувствовал, что сейчас ему попадет. Я сел возле Мартина на пол и обратился к нему. «Ты меня понимаешь? Ты же умный зверек!» Лемур кивнул. «Тогда послушай. Если еще раз такое увижу, отдам обратно. То, что ты разозлил живчика и спровоцировал его на разрушение дома, очень подло. Не хочу лечить мелких засранцев, а уж тем более делать их сильнее». Мартин жалобно посмотрел на меня, запищал, закрылся сферой завесой. «Ты же не мелкий засранец!» — продолжил я. Лемур отрицательно замотал головой. «Не будешь больше так себя вести?» — спросил я его. Еще раз замотал головой. «Ну что ж, раз ты такой понятливый, на первый раз прощаю». «Ладно, наказывать не буду». Я протянул руки к зверьку, и тот запрыгнул, забираясь на плечо. Затем я посмотрел на притихших миру и живчика. «Вас тоже это касается. Надеюсь, вы услышали меня». ответила пантера. отозвался живчик. Я же оглядел то, что натворили питомцы. Разбитое окно, вмятина на стене... Вынесенная дверь. Да, быстрее бы построили питомник. А то мало ли что они еще учудят. Мои слова они почувствовали. Но Мартин уж очень был нестабилен. Все-таки сказывалась его привязка к другому хозяину. Я-то его контролировал, но, возможно, какие-то импульсивные действия с его стороны. Надо следить за ним. Очень пристально. Позади меня послышали шаги, и в комнату зашли отец со Славиком. Что ты тут устроил? Дом и так наладан, дышит ты еще со своими жи Он осекся и уставился на пантеру, которая разлеглась на диване и вовсю вылизывала свою шерсть. «Это что за...» «Откуда?» «Мне отдали пепельную пантеру. Умирала она. Но теперь ничего, точно идёт на поправку». Я подошёл и погладил питомицу по голове. «Зовут Мирой». Хищница прикрыла глаза, хрипло-замурлыкала. «Ничего себе!» Услышал я изумлённый голос братца. Он не сводил глаз пантеры. «Красотка!» «Володя!» «Таких зверей в доме лучше не держать», — понизив голос, проговорил батя после того, как немного пришел в себя. «Знаю, поэтому собираюсь строить питомник», — пообещал я. «Не волнуйся, я им уже сделал втык. Они будут вести себя тихо». После того, как все ушли, я занялся воспитанием. Во-первых, строго-настрого запретил живчику без моего приказа стрелять языком. Языком с молниями, просто молниями. Он должен понимать, что обладает опасными способностями, которые могут натворить много бед. А вдруг ударит в кого-то из нас разрядом?» Даже языком, который щенок выстреливает, он может нанести травму. Во-вторых, напомнил Мире, что нужно беречься. Ведь она еще не восстановилась полностью, и ей снова может стать плохо. Притом у нее еще не проявилась способность. Какая? А хрен знает. Я лишь мог догадываться. Давид тогда промолчал, я решил лишний раз не спрашивать. Лемуру разрешил использовать сферу завесы исключительно вне помещений и не провоцировать зверей. Затем посчитал, что для первого раза хватит нравоучений. Тем более все так внимали моим словам, что я лишний раз порадовался. До чего у меня послушные питомцы. тьфу фу фу не сглазь, пропищал крыс. Я этих зверей сразу раскусил. Живчик еще более-менее. Но эта кошка недобро так смотрит на тебя, будто хочет сожрать. Про этого мелкого вообще молчу. Такое обманет и не поморщится. Выговорился, усмехнулся я. Тогда и к тебе просьба. Не ворчи и не преувеличивай. Крыс обиженно запыхтел. «Ой, значит как? Я не просто питомец забыл?» выпалил он. «Не забыл. Ты красавчик и гроза всех живых существ на земле. О, великий потомок лазурных драконов, последний из оставшихся в живых!» «Опять прикалываешься?» Обиженно засопел крыс. «То, что ты красавчик, нет!» Выкрутился я. Ну, «Ладно, проехали. Я тебя услышал. Понятливее все-таки остальных твоих питомцев!» Буркнул крыс и затих. Затем я занялся кормежкой своих животных. Мира доела оставшееся мясо... Больше половины тазика. Аппетит прибавился, хороший признак. Значит, скоро начнется. Это я проявление магической способности. Живчик съел половину курицы, начиная с аппетитом обгладывать кости. Мартину осталось три яблока. Он кое-как доедал третье, когда в косяк постучали. На пороге стоял братец. Короче, нашел я несколько строительных фирм. Протянул он мне список. Обвел там одну. Совсем небольшая контора, работает всего одна бригада, но хвалят по отзывам. Я даже с ними созвонился. Какой-то проект слетел у них, поэтому готовы взяться за работу уже завтра. — Одна бригада? — Нет, не пойдет. Мне нужно быстро построить питомник. А для этого одной бригады будет мало. Нужна крупная серьезная фирма, которые могут за любые сроки возвести что угодно. — И ты уже им позвонил, наверное? — улыбнулся я, братцу. Наобещал всякого. — Я тебе хотел помочь. — Конечно, позвонил. Они уже готовы сорваться, ждут аванса. Довольно ухмыльнулся Славик. — Ну что, я молодец? — Скажи их телефон, — попросил я. И братец скинул мне номер. Я позвонил в эту фирму. — Да, добрый день, — ответил я. — Нет, извините, произошла путаница. Мы, оказывается, уже нашли работников. — Да бывает. — Ага. — До скорого, конечно. Если передумаем, я позвоню, несомненно. Я сбросил звонок. — Ты чего? — побледнел Славик. — А вот чего. Ты спросил, за сколько они могут построить питомник? — категорично спросил я. — Да как обычно, неделя, может, две. — Это быстро, — пробормотал Славик. «Ну, какого хрена, Володя?» «Мне нужно быстрее, и не одна бригада. Вот в чем дело», — резко ответил я. «В следующий раз лучше лишний раз мне позвони перед тем, как с кем-то договариваться, хорошо?» «Тебе не угодишь», — проворчал Славик. «Ну вот, мне еще одного ворчуна не хватает». «Крыса за глаза». «Брат, ты согласен, что питомцев надо убирать из дома?» Уже более мягко спросил я у него. Славик хмуро кивнул. «Ладно, сейчас обзвоню еще раз», — ответил он. «А сумма?» «Да я сам все сделаю. Ты же нашел все фирмы?» «Нашел. Красавец!» — похвалил я его. «Ладно», — братец кивнул. «Сам решай, короче. Я пошел, у меня еще куча дел». «Давай уже, деловой». Я кивнул, проводив родственничка взглядом. Детский сад какой-то. Вроде взрослый парень, не обижается, словно ребенок. Чуть позже я обзвонил все конторы, и лишь одна предлагала то, что мне было нужно. Строительство магического питомника в кратчайшие сроки. Подбор оборудования, установка и наладка. То, что надо». Я договорился о завтрашней встрече сразу после занятий. Примерно в два я уже буду в поместье». И представитель фирмы обещал подъехать к этому времени. «А я пока найду отца и согласую с ним место, где будет стоять питомник. Я знал очень даже подходящее место». Старого Черкасова нашел его в его комнате. Он сидел за столом и перебирал какие-то документы. «А, Володя, ну что там с лемуром? Не сильно он живчика испугался?» — тревожно спросил он. — Смотри, не угробь питомца. Не хватало нам с Белоцветовым поругаться. Без них проблем хватает. — Все нормально с лемуром, — устроился я в кресле. — Только его и остальных нельзя держать в спальне. — Даже не начинай, — он поднял руку. — В псарню не впущу. — Я хочу построить питомник, — откинулся я на спинку кресла и внимательно посмотрел на отца. — Это я уже слышал, только денег у нас пока нет. Я собираюсь, чтобы следующий семестр вам оплатить, — покраснев и посмотрел на меня. Взгляд злой, но скорее не на меня, а на всю ситуацию в целом. Он уже устал перебиваться с копейки на копейку. Мне не нужны деньги, только место, ответил я. Хочу построить у восточной окраины. А что идеальное место для питомника? Во-первых, непроходной двор и питомцы под защитой динамита. Во-вторых, из-под земли сочится энергия, которая может пригодиться для поддержания состояния питомцев. К тому же рядом аномалия, где я и намерен их развивать. Далеко ходить не надо. Услышав про восточную окраину, батя вытращился на меня. «Я же сказал, чтоб ты там не шлялся! А ты еще хочешь питомник там поставить! Издеваешься?» Вспылил он. Я с раздражением выдохнул. «Может, рассказать ему обо всем, чтобы палки в колеса не вставлял?» «Не время еще. Надо обосноваться для начала». «Лучше места не найти», — убедительным тоном продолжил я. «Близко к дому питомник лучше не строить. Неизвестно, каких питомцев мне принесут. Среди них могут оказаться довольно опасны. Ты же не хочешь, чтобы кто-нибудь пострадал». Отец замолчал, лишь продолжил сверлить мне глазами. «К тому же остальные земли заняты полями и арендаторами. Другого места просто нет!» Развел я руками и замолчал, ожидая ответа. Отец покряхтел, почесал заросшую щеку. Затем поднялся и выглянул в окно. Я не торопился ответом, хотя почти был уверен, что он согласится. «Ну ладно!» — наконец ответил он. «Но! Только у сторожки и за ограждением. Я не для того забор ставил, чтобы все шлялись на этой стороне!» И запомни, чтобы кроме тебя там никого не было. Забираешь питомца здесь и отдаешь тоже здесь. Не нужно привлекать к участку лишнее внимание. — Понял. Спасибо, отец. Кивнул я и направился к двери. — Спасибо, за академию не заплатишь, — еле слышно проговорил он. — Не волнуйся, Черкасов, скоро деньги появятся. Зверюшки меня любят. Именно они и принесут мне деньги, которые я потрачу на добычу кристаллов. А уж тогда закончатся наши денежные проблемы. Я вернулся в комнату и увидел спящее царство. Мир спит, живчик тоже посапывает на кровати. Мартин улегся на подоконнике. Я упал на пол, отжался раз пятьдесят, затем потаскал гантели, которые показались слишком легкие. Физическое состояние тела влияет на объем магического резервуара. Это я помнил, поэтому и старался изо всех сил. Затем принял душ, сел в кресло, достал Васин телефон, покрутил в руках и спрятал в ящик стола. Я сразу поставил определитель номера, Поэтому ждал звонка, мало ли. Они позвонят, ну и черт с ним, выброшен на помойку. Надо будет встретить этих отмороженных Толика и Рому. Они вращаются в разных кругах, может и наведут насляд наемника. На следующий день я с нетерпением ждал окончания занятий. Мне хотелось быстрее запустить строительство питомника и, конечно, сходить с питомцами в Красную аномалию. Вчера перед сном я исправил зьяны в мозгу Лемура, наладил его магические потоки, поэтому теперь он должен быстро развиваться. Аномалия ускорит развитие Мартина, к тому же увижу в бою его магическую способность. После третьей пары я столкнулся с Иваном Петровичем, преподом по боевым питомцам. Он напомнил мне про замеры магического потенциала и сказал, что обязательно хочет поприсутствовать при этом. Я пожал плечами. «Пусть присутствует, нет что?» Но когда препод ушел, меня словно обухом по голове ударило. «А что, если из-за этого чёртова замера меня вычислят?» «Хотя...» «Как я уже понял, магии приручений в этом мире не было». Питомцев долго воспитывали, питали маной, чтобы они привыкли к хозяину, или использовали артефакты, которые усиливали связь. Если все-таки замеры что-то покажут, всегда есть возможность сослаться на травму. Я выкинул лишние мысли с головы. После занятий я поспешил в поместье. Не хотел опаздывать на встречу с представителем строительной фирмы. А когда проходил мимо парка, увидел знакомые рожи. Толик с Ромой. Они-то мне и нужны. Я решил им вернуть деньги, заодно вытащить очень ценную информацию. Завернул в парк, незаметно приблизился к ним со спины. «Бу!» — крикнул я, и отморозки вздрогнули. «Опять ты!» — прорычал Рома. «Да, он с первого раза не понял. Печально». «Тормози!» — остановил его Толик. «Володя, ты больше не пугай так. Что хотел?» «Я же вам должен!» — ухмыльнулся я и полез во внутренний карман, замечая, как парни напряглись. Достал пачку денег и протянул Толику. «Здесь ровно три тысячи». «Ага», — кивнул Толик, забирая деньги. «Долг закрыт, но есть к вам несколько вопросов». «Смотря какие вопросы», — деловит ответил Рома, запустив руки в карманы. «Блин, может, крысу попросить, чтобы он его напугал, чтобы не дерзил?» «Знаете такого наемника Рихарда?» — внимательно взглянул я на этих засранцев. Толик побледнел, а Рома заметно напрягся. «Наверняка знают, знают и боятся». «А что?» — осторожно уточнил Рома. «Ищу его!» — я старался выглядеть миролюбивым, чтобы не спугнуть их. «Нет, ничего не знаем», — затряс бороденкой Толик. Его глаза испуганно забегали. «Ага, так я и поверил. Но ты мне все выдашь, паразит. Толя, я помню о краже щенка. Либо ты мне все рассказываешь про Рихарда, либо придется отвечать за свой поступок. Не советую становиться моим врагом». Мрачно посмотрел я на этого бородатого отморозка. Толик заметно занервничал и сглотнул. «Понял, что я не шучу. Я не могу тебе сказать, там серьезные люди», — Криво улыбнулся он. «Ну хорошо», — ответил я, — «у тебя был выбор». Отправился к выходу из парка, слыша, как за спиной о чем-то злобно шепчется едва полудурка. «Подожди — Подожди! — окликнул меня Толик и догнал меня, успевая сбить дыхалку. — Этот типок часто у Аракчеевых трется. Говорят, он все темные делишки семьи проворачивает. — У Аракчеевых, значит? — я поджал губы. — А это слухи или... или...» — выдохнул Толик. — Сказали надежные источники. Инфа стопудовая. — Теперь ясно, кто вознамерился расправиться со мной. Вот же тварь. Не смог по-другому, ни на старшего Черкасова надавить. Так на сынове переключился. Теперь все стало на свои места. Открывают купол, Рихард забирает меня. Обессиленного запирает в какой-нибудь каморке, и требует от старика Черкасова продажи восточной окраины. Даже не так дарственную, чтобы он подписал. Он бы согласился точно. — Что еще про Рихарда знаешь? — процедил я. Толик вздохнул. — Лучше с ним не связываться. Опасный типа, Макс сильный. Врагов у него нет, всех убил. — Как он выглядит? «Да ты твоего рост примерно, лысый качок в татуировках. Последнее время ходит с сыном ракчиева охраняет типа. Трется все время у казино «Золотой дождь». Говорят, ему этому козлу батин на совершеннолетний подарил. Твари зажравшиеся». «Ага, «Золотой дождь», значит. Ну, я тебе этого не говорил», — испуганно забормотал Толик. «Не бойся, не скажу», — успокоил я и двинулся в сторону дома. Даже подумать не мог, что разборки за восточную окраину примут такой оборот. А если бы на моем месте был Славка? Он бы точно не смог выбраться из-под купола. Попал бы в грязные аркчеевские лапы. И хорошо, если не убили бы. Ну что ж, мы еще поборемся и посмотрим, кто кого. После возвращения в поместье я застал солидно одетого представителя строительной фирмы. Он был с двумя сотрудниками, судя по рабочим костюмам и ящикам с инструментами. Я протянул ему руку. «Владимир Григорьевич». «Евгений Борисович, прораб», — просипел он. «Мне сказали, что вы питомник задумали строить». «Да», — Павел, я их в сторону восточной окраины. «Пойдемте, покажу место и заодно обсудим проект». По пути я объяснил, что мне нужен питомник под десять питомцев. Современный, магический, все должно быть по высшему разряду. «Хм, по высшему будет слишком дорого. Может, выберем более бюджетный сегмент», — предложил прораб. «Но что такое начинается? Я же все сказал. Видно, он уже провел визуальную оценку платежспособности». «Нет, я сказал по-высшему», — более резко ответил я, и когда мы подошли к старушке, настрелил динамит. Я успокоил его, чувствуя нарастающую ярость зверя. На территории чужие он сел и просто наблюдал за троицей чужаков, слегка порыкивая сквозь тиснутые зубы. Затем рабочие провели замеры, забили колышки, записали все мои хотелки. «Хорошо, за пару-тройку дней мы построим питомник и даже успеем настроить оборудование», — улыбнулся мне. «Через два часа подъезжайте в нашу контору. К этому времени уже будет готова смета. Подпишем документы, надо будет внести аванс». Также прораб заверил, что трудностей не возникнет. Место хорошее, грунт отличный, здание будет из деревянных утепленных блоков, а внутри будет самое современное оборудование для поддержания температуры, влажности и капсулы для взращивания питомцев. Звучит неплохо, лишь бы на деле все соответствовало моим ожиданиям. После того, как я проводил работников и зашел в дом, На меня тут же прыгнул радостный живчик. «Скучал чертяка!» Я потрепал его по голове. «Кормили тебя хоть?» «Кормили, кормили!» — из гостиной послышался голос отца. Иди расскажи, о чем вы там договорились?» Он сидел в кресле у потрескивающего камина. На улице сегодня было довольно прохладно, поэтому камин был очень даже кстати. Я опустился в кресло напротив и в красе рассказал обо всем. «Откуда у тебя деньги?» — Настороженно спросил отец. «Заработал», — ответил я. «Надеюсь, легально?» — покосился отец. «Я на арене выиграл бой и получил хороший выигрыш», — признался я. «И тебе отдал лишь часть от него». «Хм... Не ожидал от тебя, Володя», — неожиданно подобрел отец. «Впервые вижу на его лице улыбку. Больше денег не просишь и сам зарабатываешь. Неужели взрослеешь?» «Так и есть», — за голову взялся. «Вот и славно. Давно пора. А я-то уж боялся, что из тебя толку не выйдет». Я ничего не ответил. «Да и что тут ответишь?» «Пойду я», — встал с кресла. «Псов надо покормить». «А мне надо кормить свою гвардию». Я зашел на кухню, взял пару яблок, личинки комаров, которые оставил Белоцветов, и поднялся к себе. И приказал Тихону доставить мясо в мою комнату. Лемур сидел на подоконнике и жалостливо скулил. А увидев еду, накинулся на нее, тут же Тихон передал мясцо, и живчик с мирой принялись за трапезу. Я же спустился вниз и тоже плотно поел. Я надел на живчика магическую броню, которая обернулась вокруг него и принялась мерцать. Затем посадил Мартина на плечо. Мир еще рано идти в такое опасное место. Еще не время. Но не успел я выйти из дома, как в дверь постучали. На пороге стоял кучерявый парень с каким-то грызуном в руках. «Здорово, это ты, Володь Черкасов?» — насторожно поинтересовался он. «Все верно», — кивнул я. «Меня зовут Максим. Я от Аркаши». Он протянул руку, и мы обменялись рукопожатиями. «Он сказал, что ты питонцев лечишь». «Ну, есть такое», — кивнул я и посмотрел на упитного грызуна. — Это что ли? — Да, зовут Луиза. Он любовно погладил питомца. — Это морская свинка, если что. — Ясно, так и что с Луизой? Я жестко пригласил Максима в дом, чтобы тот не стоял на пороге. — Пыхтит, но газ какой-то уж очень слабенький получается. Хотелось бы прокачать ее, чтобы мутанты из аномалии штабелями падали, — пояснил Максим. — А подробнее, — заинтересовался я, — способность нее через поры... Кожи газ выпускает специальный, — продолжил парень. Вызывает раздражение, аллергия, начинает все чесаться. Но она может и отравляющий создать. Но что-то мешает. Я не пойму ничего. А то все смеются надо мной. Типа, что за питомец такой, который только воздух в комнате может испортить и все? Хорошо, я согласен. Я протянул руку, и парень передал мне эту морскую свинью. Посмотрю, что можно с ней сделать. Только ты это, поаккуратней с ней. «Хуже не станет, обещаю», – заверил я. «Завтра приходи в это же время». Парень нехотя отдал питомца и, подоптавшись, ушел. Я сразу изучил грызуна, увидел магический тромб возле источника, из-за которого все и получалось. Растворил его. Вроде все. Пока это мой рекорд по лечению питомца в этом мире. Я посадил Луизу в карман, Мартина на плечо и потопал в сторону реки. Через пять минут я уже зашел в красную аномалию. Живчик побежал вперед, будто домой пришел». Похоже, прошлая прогулка его ничуть не испугала, но он все равно держался нас. «О, да!» — восхищенно замурлыкал крыс. «И я опять в раю! ха ха, -ха На спине и подложив лапки под голову, он плыл за живчиком, причмокивая от удовольствия, а затем стал материальным. «У меня уже лучше эта штукенция получается!» — воскликнул он. «Ты давай, смотри вперед, штукенция!» — засмеялся я, опуская Мартина на землю. Да, он напитывался энергией вместе со мной. Пока у нас с ним есть временная связь, так и будет. То же самое происходило и с Луизой. И я искренне радовался этому. Рисковать чужими питомцами я не буду, поэтому сейчас направо до гнезда... Но долго ходить мы не будем. На этот раз мы встретили поросенка. Он выставил острые клыки и с пронзительным визгом бросился в атаку. Щенок приготовился выпускать молнию, Но тут запищала Луиза, побежав навстречу мутанту. «Куда?» «Пшик!» Облачко газа выпустило каждое ее пора кожи, когда этот монстр был уже возле нее. Зеленая завеса поглотила хряка, и я услышал страшный виск. Мутант выскочил из облака, бросившись на скалистую стену и принося чесательную спину, затем пузо, затем существо жалобно запищало, следом тихо хрюкнуло и замерло. «По-моему, этому хряку капец», услышал я голос крысы. «Нет, он просто спит» ответил я, и с удивлением увидел, как опухлость и раздражение будто куда-то делись. Да, это лишь раздражающее облако. Притом я увидел на практике его действия. А теперь пальни смертельным, ты можешь, приказал я. И Луиза пальнула. Но теперь от лапок потянулась струи черного дыма, устремляя к свиному танду, который уже потрусил головой и поворачивался в нашу сторону. Он бросился на нас, но тут Мартин поставил купол. «Ох ты ж, как круто! Свин заперт в ядовитом куполе!» Да, струйки впитались в мутанта, и тот отбросил копытца, причем оперативно. «Луиза и Мартин, вы молодцы!» — крикнул я. «Нихера расклад!» — пропищал крыс. «А мы что, так и будем смотреть?» Я увидел еще трех поросят, прибегавших на крик своего собрата. «Ну, он вам, для разминки!» — махнул я в сторону свеженьких мутантов. Пока мои питомцы сражались, я посмотрел в сторону пыхтящих холмиков. Их стало меньше, и они увеличились, и начали пыхтеть чаще. Сама цель выполнена. Луиза и Мартин напитались маны и уже перешли на следующую ступень развития. Мгновенно. Это потрясающе. Я радовался, как мальчишка. Как хорошо, что все идет по намеченному плану. Холмики запыхтели чаще, а затем я услышал вдалеке рев. «Кто ты такой?» Я проверю в следующий раз. «А пока на выход». Выбравшись из аномалии и запечатав ее, я вернулся с перепитанным маной питомцами к дому. На ходу вызвал такси, так что ровно в тот момент, когда я оставил в спальне питомцев и вышел из дома в деловом костюме, услышал сигнал автомобиля. Мне хватило времени, чтобы смотаться в фирму Терем. Там я подписал документы, внес аванс, и Евгений Борисович сообщил, что уже завтра они приступят к возведению питомника. Что я и хотел услышать. А потом вспомнил про казино «Золотой дождь». «Ну что, накроем Рихарда и сынка Аракчеева одним махом?» Я прекрасно знал, что делать. В голове созрел отличный план. «Раз хотели повлиять на отца через меня, значит, я поступлю зеркально. Отправлю послание тому князьку через его сыночка». Аракчеев точно прочувствует, чтобы понимал, с кем имеет дело. Когда забрал питомцев в поместье и сел на заднее сиденье такси вместе с живчиком Мартином и Луизой. Водитель недовольно скривил губы, но ничего не сказал. По пути я узнал, что сына зовут Илья. На всех своих фотографиях он демонстрировал деньги отца. То на шикарном автомобиле, то в окружении смазливых девушек с откровенными нарядами, то в ресторане, то в частном самолете. А вот и золотой дождь, — подал голос таксист, чем отвлек от просмотра фоток Ильи Рокчеева. — Будете выходить? — Не, последим пока, — улыбнулся я. — Пока ждем. Не переживайте, я заплачу за простой. Через полчаса двери казино распахнулись. Оттуда вышел Илья в сопровождении двух телохранителей. Он остановился, названивая кому-то. Такой же, как и на фотках, высокий, худощавый, прилизанный типок, одетый в дорогие шмотки. Илья Рокчеев вальяжно прошел до удлиненного автомобиля, остановился. А потом подъехала черная машина. Из нее вышел лысый, накачанный мужик с каким-то рисунком на шее. «Вот этот самый ублюдок, Рихард, чертов сукин сын!» Они с Ильей о чем-то начали эмоционально разговаривать. «Луиза, вперед!» – отпустил я зверя. «Доберись до точки и жди приказа». Я подсветил ментальную точку, и морская свинка сиганула на газон, устремляясь к цели. Через пару минут она была на месте. А тем временем у казино разгорался спор. Рихард привел деньги сынку. То требовал больше. Что-то такое... Ну что ж, представление начинается. Я вышел из такси, сказав водителю ждать меня чуть дальше – у выезда из проулка. А когда автомобиль отъехал, я шагнул на небольшой островок парковой зоны, выпустил Мартина на травку, а потом медленно зашагал вместе с ним и живчиком в сторону шумно разговаривающих Рихарда и Аракчеева-младшего. Не дошел до них всего метров двадцать. Уже и охрана на меня коситься начала. «Крыс, ты на подстраховке», — предупредил я астрального питомца. «Само собой, хозяин», — успокоил он. Живчик сел у моих ног. «Если кто попытается выбраться из моей ловушки и допасть...» «Врежь ему молнией!» Я выставил руку вперед, показывая три пальца. «Ну что, ребятки, на счет три начинаем наше представление!» «Обещаю, будет весело!» «Раз!» — загнул первый палец один из охранников, показал на меня рукой. «Два!» — загнул второй, в мою сторону повернулись бледнеющие на глазах Рокчеев-младший, а затем и оскалившийся Рихард. «Три!» «Луиза! Выпускай зеленый газ!» «Мартин!» «Ставь сразу три сферы завесы подряд!»